Глава 36. Без сожалений. У дверей старик просил милостыню. Прислужники таверны не прогоняли его, видимо, по доброте душевной. Лицо и тело бедолаги покрывала сплошная сеть морщин. Хлопковая одежда висела лохмотьями, жидкие волосы неопрятно растрепались. На коленях, сложив руки в мольбе, нищий непрерывно кланялся прохожим. Рядом стояла треснувшая чаша для подаяния. Чан Чинли наблюдал за стариком, пытаясь игнорировать звон в ушах от цитирования Цао Вейнина. «Так говорят, аромат хризантем раскрывается в лютый мороз». Цао Даге это звучит немного странно. Хризантемы зацветают осенью, когда еще не так холодно, засомневалась Гусян. Большинство поэтов вздыхает о том, о чем не стоит вздыхать, и не приносят обществу никакой пользы. Эти лодыри безвылазно сидят в библиотеках, воспевая ветер и луну, готов поспорить. Вы не найдете среди них ни одного крестьянина. Не удивлюсь, если они не знают, в какое время года цветут хризантемы. Ага, просто сборище книжных червей, которые ничего не смыслят в жизни. Ха-ха-ха. Рассуждения Цао Нины и Гуся о тонкостях поэзии могли свести с ума кого угодно. Джан Шинлин вынужденно слушал их уже несколько часов и, наконец, не выдержал. Он достал из кошеля за пазухой несколько медиков, спустился со второго этажа обеденного зала и подал нищему. «Благодетель! Спасибо, благодетель! Да пребудет с тобой благословение и защита Гуань-инь!» Милосердный и сострадательный, поклонился старик. Джан Шинлин с трудом выдавил в ответ улыбку. Если уж на то пошло, его отец был настоящим благодетелем, которого небеса благословляли и защищали всю жизнь. Кроме одной ночи, когда боги слишком увлеклись пиршенством в заоблачных чертогах, забыв присмотреть за ним, и отец погиб. Выходит, хорошие люди должны полагаться на защиту небес А плохие люди могут жить своей злой жизнью, как им заблагорассудится, забавно получается. Не правда ли? Мальчик сел на ступеньки и принялся рассеянно повторять до сих пор непонятные рифмы, которым научил его Джолтзышу. Он выглядел как маленький монах, читающий священные сутры. Однако мысли его блуждали, беспокоясь о том, что учитель пропал так надолго. Джан Ченлин мысленно сокрушался Шифу по возвращению первым делом отругает меня. И почему я такой глупый?» Джан Чин Лин в последнее время переживал скачок роста. Когда мальчик прибыл в тайху, джол заказал ему новую одежду у портного. Но за несколько месяцев Джан Ченлин успел вырасти. Из нее штанины брюк были на пару цуней короче, подобающей длины, и смешно болтались на худых голых лодыжках. Джан Ченлин бездумно закатал и раскатал обратно край штанины. Я ведь не специально. Я хотел бы быть умным. Тогда бы я освоил конфу быстрее и отомстил бы за свою семью раньше. Джанчин Лин вспомнил, как учитель конфу жаловался на его способности. Прошу вас, проявить снисхождение, извиняясь с улыбкой, отвечал на это отец, гладя сына по голове. Подобно тому, как на одной руке все пальцы разные, люди не могут быть одинаково талантливы. Мой мальчик... В младенчестве перенес тяжелую лихорадку, того развивается немного медленней. Но он по-прежнему хороший ребенок. Мы не ожидаем, что он станет прославленным воином. Будет достаточно, если он просто сможет позаботиться о себе. Кроме правителей, вершащих историю, миру требовались торговцы и простолюдины, выполняющие повседневные дела. Джан Чинлин считал, что ему следовало родиться разносчиком или посыльным, но небеса не позволили ему вести спокойное и размеренное существование. Теперь наследник клана Джан обязан стать кем-то вроде Шифу или дяди Джао. Вот только как не погибнуть в процессе? Было много вещей, непонятных его юному разуму. Рифмы, которым учил Шифу, техника владения меча, которую показывал мастер Вэнь, собственная судьба. Еще меньше Джан Чин Лин понимал, по какому пути следовало идти дальше. Если я не смогу выжить, то просто умру. Эта мысль появилась внезапно, и глаза мальчишки защепала от навернувшихся слез. Но затем он вспомнил суровое лицо и слова Шифу. Ты мужчина, или хочешь, чтобы на дорогу текла не только дождевая вода? И сдержал плач. Джан Ченлин ничего не замечал вокруг глубоко погруженный во внутренние противоречия. Между тем, окутанный черной вуалью музыкант, игравший в таверне, начал медленно приближаться, нежно перебирая струны лютни. Воздух между Вэньки и Джоу Цзишу гудел от напряжения. Один следовал за другим к выходу из узкого переулка. Когда поблизости раздался испуганный женский крик, Джоу Цзишу остановился. Перед ними вспыхнул белый силуэт, и зеленая лиса Лю Цян Цяо мешком упала на землю. Перекатившись в сторону, она попыталась подняться, но, по-видимому, была обездвижена воздействием на акупунктурные точки и не смогла встать. Человеком, который бесцеремонно разбрасывался людьми, был никто иной, как старый обжор Ебай. Указав на беспомощную женщину, он спросил Джоу Цзышу, «Знаешь эту полоумную уродину?» Слова прицельно ударили по слабому месту Лю ее взгляд на Ебай уподобился тысяче отравленных ножей. Джо мгновенно сообразил, что чудачество Ебай обусловлено его одинокой холостяцкой жизнью. Скорее, свинья отрастит крылья и воспарит в небеса, чем найдется женщина, готовая вытерпеть такой дреной наров. Венкисин догнал желдзышу и схватил за руку, а затем загородил собой, не спуская яростных глаз, ебая. Опять ты! По неизвестной причине хозяин долины Вень питал к старине исключительного враждебность, немного похожую на звериный инстинкт, из-за которого собака щерится, защищая еду. Почему ты преследуешь нас, словно злобный призрак, осведомился Венкисин. Как ни странно, терпимость Ебая к Веньки Сину, напротив, заметно возросла после обещания последнего покончить со старым монстром лет через десять. Ебая просто отмахнулся, указал на Люцин Сяо и равнодушно объяснил. «Я преследовал вора, и я его почти настиг, когда это сумасшедшая выскочила из ниоткуда, преградив мне путь без всякой причины. Из-за нее я пустил того, за кем гнался». Джоуджишу посмотрел на Люцен Сяо, лежавшие на земле, и его лицо стало озадаченным. Вора, отшельник Е, так отрешился от земных дел, что записался в простые стражники и ловит грабителей. Что за вор такой? Что он играл? В ночь после вашего ухода в поместье Гао ограбили, ответил Ебай, догадаешься, что было украдено? Выньки синий Джоудзишу изумленно переглянулись. Это кто же исхитрился обчистить самого железного судью, окруженную толпой охраны. Хибай глядел на Джоудзышу и предостерег. Ребенок, будь осторожен, шень-шень мертв. Каким бы смекалистым ни был Джоудзыш, он ненадолго задумался, ища взаимосвязь между собой и покойным головой шеи, но не успел раскрыть рта, как Ванькисин спросил за него А мы-то тут при чём? Вместо ответа Ебай посмотрел куда-то мимо них, и между его бровей пролегла складка. Невероятно, но этот каменный Будда нахмурился. За спинами Джо Цзишу раздался холодный смешок. «Ха, разумеется, вы ни при чем. В день вашего поспешного ухода глава Гао получил записку. Мне говорилось, обменяйте кристальную броню на жизнь Джан Чинлина. Переживая сыне старого друга, глава Шэнь, Немедленно помчался на поиски отправителя. Когда мы нашли Шеншеня, он был уже мертв, а в руке сжимал записку. С теми же самыми словами. Следом поместье Гау ограбили. Скажите, это не имеет к вам никакого отношения? По беспорядочному топоту сзади Джодзишу понял, что набежала куча народа. С нехорошим предчувствием он обернулся и увидел, говорившего. Это был... Хуан Дао глава школы Цаньшань, тот самый, которого Джоу Цзышу отправил в красочный полет в поместье Гао. Хуан Цзэнь выглядел необычно самодовольным, в сочетании с крысоподобными чертами лица он напоминал гигантского грузуна с гордо распущенным хвостом. Кулаки Джоу Цзышу тут же зачесались от желания отправить его полетать еще разок. В нескольких шагах позади Хуан Дженя стоял Юй Цефэн со спокойным, как водная гладь, лицом и таким же голосом. Мастер Джоу, могли бы вы объяснить, что случилось с мальчиком после того, как вы скрылись от пристального внимания публики? Где он сейчас? Как в поговорке, осенние дожди встречают холода. После той дождливой ночи в Дунтине температура опустилась почти до мороза. Тем не менее, глава ордена Хуашань Не переставая, обмахивался веером с видом полного безразличия к мирским заботам. Толпа освободила вокруг юцифе на пустое пространство, никому не хотелось терпеть потоки ледяного воздуха, исходящего от его железного веера. Глава Юй без сомнения чувствовал себя одиноким героем, противостоящим вселенскому злу. Допрашивая Джоу посреди улицы, он произносил каждое слово так, словно старался цапнуть. Джолдзиш опустил голову усмехнулся. Итак, подытожил он, все собравшиеся думают, что я не только похитил Джан Чин Лина ради кристальной брони клана Джанов, но также держу его в заложниках, чтобы обменять на два фрагмента брони из поместья Гао. А как иначе, воскликнул Хуан Дао Жень. Моя ошибка. Джолдзишу закатил глаза, легонько вздохнул и покачал головой. Как я мог хоть на миг представить, что в свиной голове заведется человеческая мысль? «Признание своих недостатков – величайшая добродетель», – одобрил его Вань «Ты, Хуан Чжинь, собирался броситься в атаку», но Юй Цефэн с гробким щелчком закрыл веер, преградив ему путь рукой и продолжил разговор с Джоу Зишу. «Может быть, господин Джоу объяснит свое присутствие в этом месте? Мы все поспешили сюда вслед за молодым мастером Ян» так как преследовали вора, который рыскал по поместью Гао, а потом сбежал в этом направлении. Странно, что похититель исчез на том самом месте, где мы наткнулись на вас двоих. И он посмотрел вниз и встретился взглядом с лежащим на земле Люцян Цяо. Женщина вздрогнула, будто ее обдало потоком ледяной воды, а Юйцефен ухмыльнулся. Не может быть легендарная зеленая лиса Люцян-Сяо, не так ли? тысячликая, непредсказуемая и неуловимая. Увидеть истинный облик этой особы – поистине удача трех жизней. Как только слова «зеленая лиса» Люцян-Сяо слетели с губью и на лицах собравшихся за его спиной героев отразилось удивление, отвращение презрения. презрение. Репутация этой женщины, казалось, валялась сейчас на земле вместе с ее хозяйкой, Лю Центьяу до сих пор не могла встать на ноги, хотя и пыталась перебороть обездвиженность изо всех сил. Ее лицо раскраснелось, а шрам на левой щеке пульсировал лиловым, став еще более устрашающим. Вдруг Джоу Цзишу вспомнил, как она вошла в таверну и мгновенно привлекла восхищенные взгляды всей сказочной грации. Понимая, что зеленая лиса не заслуживает сострадания, он все еще ощущал в душе смутное сочувствие, «Неужели внешность настолько важна?» Лю Сяо посмотрела на Юй и открыла рот, собираясь ответить. Губы зеленой лисы дважды дрогнули, но она так и не произнесла ни слова. Он не грабил поместье, внезапно вмешался Ебай, кивнув на Джо Цзишу. Юцифэн снисходительно усмехнулся. «Мастер Е еще молод и долгое время провел на горе Чан Мин, поэтому не подозревает о двулечии и коварстве людей». Поскольку господин Джо утверждает, что он не имеет отношения к происшествию, я хотел бы поинтересоваться, осмелится ли он снять одежду и продемонстрировать отсутствие татуировок маски призрака на пояснице. Вэньки Син мгновенно взбеленился. Что? Даже если он разденется, то не для тебя. Кем ты себя, черт возьми, возомнил? Юйцефен проигнорировал его, сосредоточив внимание на джо Дзышу. «Господин Джоу, вы отказываетесь? Неужели вы стыдитесь чего-то, что нельзя показывать людям?» Стыдится ли он чего-то? Ситуация была забавной до слез. На пояснице Джоу Цзышу не было татуировки, зато в груди сидели семь гвоздей. Как и маску призрака, их определенно нельзя было показывать людям. В итоге он рассмеялся. «Чего мне стыдиться?» – весело подумал Джоу Цзышу. «При предыдущем императоре я запустил цепочку событий». Уничтожив шайку второго принца. Я извел паразитов, отравляющих двор подлыми интригами. А когда северные варвары вторглись в центральные равнины и окружили столицу, я удерживал городские ворота Ченву, не отступив ни на шаг перед лицом смерти. Если сейчас народ Дацина постепенно оправляется от бедствий и войн, если земли возрождаются в мире достаточно прочном, чтобы люди могли спокойно жить до старости, если герои Дзяньху наслаждаются собачьей грызнёй за не худших проблем. Кто, как не я, выполнил грязную работу за кулисами и привел вас к хвалёной золотой эре? Пусть я был жесток, пусть я убивал, но сегодня... Даже с количным телом, которому недолго осталось, я могу совершать хорошие поступки и копить добродетели. От начала и до конца моя совесть чиста. Я не нахожу в своем сердце никаких сожалений. А раз так, чего мне стыдиться? После этих размышлений Джо Дзишу взглянул на Фена и с легким сердцем произнес. Совершенно верно. Кем, черт возьми, ты себя возомнил?